Это место чем-то отличается от всех остальных, где бывал Дэниел, а он много где бывал. Помимо очевидной красоты, оно будто несет умиротворение. Этим утром перед завтраком он спустился по тропе вниз, и весь пляж был в его распоряжении, а вокруг — ни единой души. Однако прямо сейчас ему нужно было найти некоего батти Шеннона, рыбака на пенсии, у которого, по словам Брэда Салливан, хранятся ключи от здания бывшей кабельной станции. Он не спеша идет по деревне, пока не находит нечто, что служит домом, но больше походит на гараж или мастерскую. Дверь широко распахнута, и видна маленькая комната, заполненная хламом, корягами, водорослями и древесной стружкой. Резные фигурки работы Батти, в основном кораблики, выставленные на стенах, Действительно хороши. Когда Батти слышит, что входит Дэнию, он поднимает глаза из-за прилавка в задней части комнаты, и маленький черный кот, сидящий у него на коленях, спрыгивает на пол, пристально глядя на Дэна узкими зелеными глазами. Батти стар, трудно сказать, сколько ему лет. Но глаза у него голубые, взгляд острый. Он медленно поднимается на ноги, чтобы рассмотреть Дэна. «Добро пожаловать!» Говорит он. Кажется, это первое слово, что слетает с уст каждого здешнего жителя. Он пожимает Дэну руку. «Тот самый американец?» «Точно?» «Дэниел О'Коннелл». «О, великий освободитель!» Мне так все говорят. Он слышал это обращение и раньше, даже дома. Поэтому, хотя он совсем не знаток ирландской истории... Он выяснил, что его тёзка был известным политическим деятелем, добившимся принятия Билли об эмансипации в начале XIX века. «Думаю, мне есть на кого равняться», — шутит он. Батти, кажется, доволен, что его поняли. «Я пришел за ключами от кабельной станции». «Они у меня», — Батти тянется к деревянной полке на стене и снимает их. «Я пойду с вами», — говорит он. В любом случае, за старым домом надо приглядывать. Маленькая черная кошка следует за ними, держась поодаль. Дэн узнает, что несколько лет назад пьяная молодежь выбросила ее из проезжавшей мимо машины. Они были в Зюзю, рассказывает батя. Это случилось посреди ночи. Я услыхал, как она плачет, и забрал ее к себе. Она была совсем котенком, мальком. С тех пор не отстает от меня. Дэн считает, что акцент Батти почти не поддается расшифровке. Но ему удается ловить суть. На другом конце деревни они подходят к ржавым воротам в каменной стене, заходят внутрь и идут по заросшей тропинке, скрытой дикими гортензиями и фуксиями, через поляну к небольшому полуразрушенному зданию, глядящему в сторону пляжа. «Ну вот», — говорит Батси, — «это он. Ну, все, что от него осталось». Он отпирает старую деревянную дверь и отступает назад, чтобы пропустить Дэна. Их шаги порождают эхо, и у Дэна возникает ощущение, что он первый человек, вошедший сюда за много лет. «Сюда редко кто заходит», — подтверждает Батси. «Что, по-твоему, тут такого интересного?» Дэн объясняет, что его наняли снять документальный фильм о кабельной станции в рамках серии «История общения» по заказу американской телекоммуникационной компании. «Документальный», — повторяет Батти. «Тогда, наверное, вы будете брать интервью разных людей?» Дэн говорит, что да. Кажется, Батти это нравится. «Я оставлю вас тут одного», — говорит он, указывая на дверь. И оставь себе ключи, они все равно вряд ли кому-нибудь еще понадобятся в ближайшее время. Дэн благодарит его за помощь. Да, не за что, отвечает Батти, и внезапная улыбка освещает его лицо. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Закрывая дверь, Дэн чувствует, что выдержал какое-то важное испытание, хотя никаких слов не было сказано. Здание одноэтажное и маленькое. Меньше, чем он ожидал. Это практически одна комната. Снаружи оно выглядит так же, как и многие полуразрушенные коттеджи, сохранившиеся в этих краях. Каменные стены разной степени ветхости, останки прежних времен. Однако кабельная станция восстановлена в первоначальном виде. Если не во всей былой славе, то как своего рода мемориальное сооружение, сохранившее память о работе, для которой ее построили. В этой маленькой комнате со штукатуренными стенами, камином и несколькими столами четверо, максимум шестеро работников отправляли, принимали и расшифровывали телеграммы, передаваемые с континента на континент. Мало что от этого всего осталось. Гальванометр, чернильницы, переключатели, пробойники, чернильные самописцы и, конечно же, главный культовый символ их труда — Электрический телеграф. На стенах фотографии усатых мужчин, работавших здесь, а также их жены детей, живших в специально построенных для них домах поблизости. А вот на фото местная команда по крикету. Мужчины выстроились в ряд, им предстоит сыграть с командой острова Валентия, где работает конкурирующая станция. На нескольких полках расставлены книги, Дэн находит фотокопии писем первого начальника станции, датированных 1866 годом. Ну что ж, на текущую неделю работы уже набралось. Он уже собирается уходить, когда звонит его телефон. Он смотрит, кто это. «Здравствуй, мама», — говорит он. «Да, мы приехали. У нас все в порядке». Немного тяжело от смены часовых поясов, но все хорошо. Он слушает, и в воображении ясно видит свою мать. Она звонит из Калифорнии, ее рука тянется к горлу и теребит цепочку, которую она обычно носит. Ее голубые глаза потускнели от боли. Она пытается звучать весело, но в ее голосе слышится беспокойство. Авария сказалась и на ней. Он знает, что она постоянно волнуется. Правда, мам, у нас все нормально. На выходных позвоним тебе по скайпу. К тому времени уже должны все наладить. Интернет здесь не тот, что дома. Джули звонила. Его мать делает небольшую паузу. Она тоже беспокоится о вас, мальчики. Я думаю, они с Грегом боятся потерять вас и. «Ты же знаешь, что ничего такого не произойдет, вздыхает Дэн. «Я бы никогда этого не сделал». «Они потеряли единственную дочь. Им нужно знать, что ты не потеряешься, Дэниел. Ты для них единственная ниточка к ней». «Думаешь, я сам не знаю?» «Позвоню им через пару дней, мама. Можешь передать ей это». «Я знаю, дорогой». В голосе матери ощущается надлом. «Я знаю, что это тяжело, но они ни в чем не виноваты». «Никто и не говорил ничего подобного. Мама...» «Я знаю, но как бабушка я могу понять, что они чувствуют. Особенно теперь, когда вы так далеко». «Мне надо идти, мама. Люблю тебя». Он первым завершил разговор и не чувствует себя виноватым. В его силах продемонстрировать лишь ограниченную дозу уверенности. Объем надежды тоже конечен. Довольно. Он прекрасно относится к Джули и Грегу, родителям жены, и понимает, какую боль они испытывают. Разумеется, понимает. Он никогда не стал бы обвинять их или пресекать общение. Он привык не договаривать еще, когда Мэри была жива потому что иногда так было проще. Для ее родителей, для него самого, для детей. Он мог с этим жить, но он не уверен, что долго сможет жить с таким лжецом, каким его сделала авария. У нас все хорошо, все в порядке, мы справляемся. Он мог бы прямо сегодня позвонить матери по скайпу. Его техника работает нормально, но пока не в состоянии. Говорить по телефону легче. В разговоре по видео, даже на экране компьютера, боль может проступить на его лице внезапно и агрессивно, как татуировка. Он видит это каждый день в зеркале, и ещё в изменяющемся выражении лиц своих мальчиков-близнецов. Шона и Пата. Пата и Шона. Один начинается там, где заканчивается другой. Два выражения одной и той же души здесь и уже навсегда. Это пока еще с ним. Это все еще с ним, несмотря ни на что.